Событие 60. -е. В футбол играют 22 человека, а побеждают немцы. Гарри Линникер. Прогнозы это такая вещь, которую лучше всего делать после матчей. Жау, Доминго Спинту. Мужики, я вам одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь. Вовка собрал молодежку, чтобы объявить о предполагаемом турне в Югославию. Собрал-то молодежку, но решила поприсутствовать все динамо. А это куча народа, просто куча. Основной состав, дубль хоккеиста во главе с Чернышовым, Ну и своих уже 23 человека. Потихоньку Челенков вспоминает перспективных футболистов и заманивает их калачами. Пока немного заманил, троих всего. Но это плюс три, а не минус. Так хотелось ему сходить и перетащить к себе Игоря Нетта прямо до зубовного скрежета. Даже уже слово себе давал, что вот завтра точно съездит и попытается хоть познакомиться по новой. Ну, а там, как карта ляжет. Может, Игоря там притесняют. И останавливался. Как может существовать Спартак без Игоря-Нетто? Или потом без Бескова? Никак. Представлял, что вот удастся ему заполучить Игоря. И это будет уже совсем другой Спартак и другая сборная. Нет. Разрушить легко. Нужно самому готовить профессионалов уровня Нетта, но без сопливых скользко. Есть такая хрень, как Талант. Нетта, бобров, Месхи, Стрельцов, метривели. Хватает. Только у всех у них, кроме таланта, было и зашкаливающее трудолюбие и фанатизм футбольный. Они не могли без игры, не могли без футбола. А что, у него сейчас в команде четверо игроков того же уровня. Есть Яшин, есть мать его Фомин, Ишин просто замечательный игрок, Володя Ильин. Чуть бы ему роста еще и был бы золото, а не нападающий. 173 сантиметра сейчас это средний рост. Но там, в будущем, в сборной… Нужно будет бороться у ворот за верховые мечи с рослыми противниками. И пяток сантиметров не помешает. Фомин для него специальную систему тренировок разработал. Тянуться на турниках, плавать и все время прыгать за каждым листочком. Это его Ренат Досаев научил. Черт его знает, вдруг и сработает. Вырос же сам Досаев. «Говори, Володя, не тяни!» – подтолкнул его сидящий рядом Якушин. Но вот уже Володя, а не артист. Хотя Вовке это прозвище нравится – «У всех почти футболистов сейчас есть прозвище, и это ничем не хуже любого другого. Где-то через месяц мы с вами едем на товарищеский матч в Югославию, предположительно будут те же соперники, что и у ЦДК в 1945 году». «Взрослые?» – кто-то с места присвистнул. «К сожалению, нет. Хотелось бы победить именно взрослых, но придется показывать доминирование советского футбола сверстникам. Будем играть с такими же молодежками, как и мы, со сверстниками». «Ты, Володя, не булька, конкретно говори!» Вновь подтолкнул его хитрый Михей. Ну, он и рассказал. Насколько сколько человек поедет?» Тот же голос места. «Яшин, блин, торопыга!» «Семнадцать, это вместе со мной и Чернышовым. Он будет числи, он будет у нас тренером». «А остальные, а кто не поедет?» Теперь уже все взвели сокола орлами. «Легко, догадайтесь трех раз». «Артист!» Нет, Якушин не перестроился, хотя... Четверка за попытку. Будут проведены тесты на скорость, на выносливость и потом еще стыковых пару матчей с основой и дублем. Вот по результатам всех этих действий и отберут попаданцев. Кого? Попаданцев. Тех, кто попадет на самолет. При этом нужно подать в списки за две недели, так что времени у нас две недели. И осталась неделя на тренировки и неделя на тесты и спарринг-игры. Нужно 5-0 победить дубль. И 3-1 основу. Фамин. Рывком посадили на скамейку, с одной стороны Чернышов, с другой Якушин. Дернули. «Так, ребята, встал главный, он же хитрый Михей, он же Якушин Михаил Иосифович. Володя все правильно сказал, ну, кроме последнего. Хотя, если победите, буду только рад, значит, достойную смену растим, и значит, не будем краснеть за вас, читая газеты и радио слушая. А потом...» Опять Яшин. Лева, потом все только начнется. По планам спорткомитета после этого наше турне, эти четыре команды приедут к нам, и тут будет проведен мини-турнир молодежных команд. Так как получается пять команд, то еще будут приглашены три команды, скорее всего Спартак, ЦДК и Торпеда. Классно. Точно. Сам боюсь.